Дятел еще раз поклонился всем и, взмахнув крыльями, поднялся в воздух. «Держи его!» — раздался истошный вопль откуда-то снизу. Что-то босовито зашипело, и вверх взметнулось огромное полосатое тело. Однако летать акулы не умеют, и тигровая с оглушительным плеском рухнула обратно в море. «Держи его!» — повторила она. Но видя, что никто не собирается ловить улетающую птицу, Она, пылая гневом, завопила. «А я все слышала. И все видела. Я донесу моему наиблагороднейшему владыке, как вы разговаривали с проклятым изменником. Он вас примерно накажет. В другой раз неповадно будет». «Я в этом сомневаюсь», — негромко сказала Рюби. «Непременно донесу», — бесновалась тигровая. В запале она совершенно забыла про осторожность и приблизилась почти вплотную к галерее. «Никому ты ничего больше не скажешь!» — отрезала Рюби. Как у нее в руках снова оказалось пурпурное копье, никто не понял. Однако небо раскололо стремительное красное молния, раздался короткий взвиск, и над волнами закачалось грязно-серое брюхо. «Вот и все», — тихо сказала Рюби. «Вторая. Значит, я свой долг почти выполнила. Осталась третья. И еще кое-что». Видно, этому дню было суждено стать днем больших событий. Не прошло и получаса, как впереди стал виден еще один акулий плавник. Третье и последнее мрачно обрадовалось Рюби. Однако Молот не спешил подходить близко к золотой галерее. Сначала он отстал от корабля, потом снова догнал его, описал круг на солидном расстоянии, на мгновение высунул из воды голову, чтобы удостовериться, все ли в порядке. Но прежде чем Рюби успела прицелиться, молот нырнул обратно. Рюби успела лишь заметить, что в пасти акулы была большая шкатулка, скорее даже сундучок из полированной стали. «Мне это не нравится», — тревожно сказала Тариль. «Мне тоже», — поддержала Рюби, пристально глядя на вертящуюся вокруг галеры акулу. Пенные кольца, остающиеся за хвостом молота, не становились уже. Акула явно не собиралась приближаться, но и не выпускала золотую галеру из этих колец. Вот снова стала видна противная морда молота. В пасти у него действительно был сундучок, но на этот раз он был открыт. Из него летела какая-то черная пыль, едва заметным шлейфом струившаяся за акулой. Пыль недолго висела в воздухе, а потом оседала на воду. Там, где она падала, вода словно вскипала на мгновение покрывалась большими зеленоватыми пузырями, вверх взлетало полупрозрачное облако тумана, и вода успокаивалась, впадая в полную неподвижность. Тариль испуганно вскрикнула. — Что случилось? — повернулась к ней Рюби, опуская копье. — Она убивает воду, — побледнев сказала принцесса. — То есть... — Она поймала нас в кольцо мертвой воды. — И чем нам это грозит? — довольно спокойно спросил Чани. — Увидите? — Увидим. Но потом. А сейчас я ее прикончу. Рюби взмахнула копьем, но Тариль остановила ее. — Подожди. Ей придется еще хуже, чем нам. Она поймала и саму себя. Подожди немного. И они увидели. Галера находилась в самом центре ярко-зеленого кольца, постепенно сужающегося по мере того, как сужались круги рассыпающего порошок молота. Вода превращалась в непонятное тягучее желе, становилась такой прозрачной, что можно было видеть все, что творится глубоко внизу. Ни малейшая волна не поднималась на поверхности мертвой воды, гладкой, как стекло. «Вот она, мертвая вода», — повторила принцесса. Акула, забыв про все на свете, продолжала рассыпать черный порошок уже под самыми весами галеры. Рюби снова подняла копье — но Тариль перехватила ее руку. И случилось то, что должно было случиться. Одно из весел треснуло молота по хребту. Акула дернулась от неожиданности, уронив пустой сундучок, и ошеломленно уставилась глупыми глазками на галеру. Молот не понимал, что произошло и куда теперь плыть. Перед ним была широкая полоса мертвой воды. Молот оглянулся на галеру. В его налитых кровью глазах мелькнул испуг. Он сильно ударил хвостом и бросился напрямую, но вода словно расступилась под ним, такая же мертвая на всю глубину, и без единого всплеска акула, судорожно извиваясь, ушла вниз, оставив после себя только полузадушенный вопль. «Утонула», — прокомментировала Тариль. «И мы тоже?» — предположил Чани. «Нет, мы не должны, золотая галера не может утонуть, но...» Действительно, оказалось маленькое «но». Только сейчас Чани обратил внимание, что весла галеры беспомощно бороздят воду. Напрасно. Корабль не двигался с места ни на шаг. «И что же мы будем делать?» — спросил Чани. «Ждать». Чани грустно присвистнул и поплелся на нос. Он уселся, свесив ноги, и начал мурлыкать беззаботную песенку о веселом утенке, который... «Что именно натворил утенок?» Никто так и не успел узнать. Певец замолчал. Замолчал против своей воли. Вдалеке от галеры, за пределами стеклянно-зеленого круга мертвой воды, из глубины моря медленно поднималась бесформенная белая масса, колышущаяся и студнеобразная. Но это не был неподвижный, неощутимый кисель мертвой воды. Белесое желе было упругим и гибким. Оно двигалось, в нем все время что-то сверкало. Чудовище корчилось и извивалось. Было видно, что солнце причиняет ему страшную боль, но все-таки оно поднималось. Вынырнув, оно какое-то время бессильно качалось на волнах. Четыре огромных, больше человеческой головы глаза тускло светились фосфорическим синеватым блеском. Затем что-то в них мигнуло, и не увидел, что в каждом глазу под два зрачка. Один черный, второй зеленый. Слабый зеленоватый свет, струившийся из старых зрачков, Обдавал чани волнами тяжелого, животного ужаса, заставлявшего руки бессильно опускаться, язык костенеть и умолкать, ужаса, застилавшего глаза темнотой. Глаза чудовища медленно повернулись, мигнули черные зрачки, и чани, побледневший, с полуоткрытым ртом, содрогаясь всем телом, увидел, как разворачиваются тугие клубки, и воздух поднимаются толстые щупальца, усаженные черными крючковатыми когтями и бледно-розовыми присосками». Они росли и удлинялись, плавно извивались, тянулись к золотой галере, и чане мерещилось, что они вот-вот схватят его и уволокут туда, в глубину. По-прежнему не раздавалось ни звука. Тарили люби или не замечали появившуюся опасность, или тоже не могли ничего сделать. И вот первое щупальце с противным влажным хлюпаньем ударилось о палубу в двух шагах от чани. Хищно щелкали когти. Сокращаясь, чмокали присоски, и щупальца прочно ухватилось за поручни. Следом за ним появилось второе, третье. Словно клубок белесых скользких змей копошился на палубе галеры. Чани, собрав в кулак всю свою волю, попытался было встать, но сумел лишь чуть-чуть приподняться и рухнул обратно. Новое щупальца пролетело совсем рядом, мазнув его по щеке, но Чани не мог отвести головы. На концах щупалец были надеты позеленевшие бронзовые кольца с выбитой на них четырехлучевой звездой. И Чани понял каким-то шестым чувством, что это чудовище не подчиняется морскому королю, что кто-то иной, гораздо более сильный, выгнал его наверх. Галеру заметно качнуло. Она накренилась и черпнула бортом зеленоватый студень. Чани, остановившимися глазами, следил, что же произойдет дальше и вдруг галера сдвинулась с места. Чудовище, видимо, решив расправиться с нею наверняка, жадно обхватило нос галеры и потащило ее к себе. не успел увидеть, что галера пересекла зеркально-гладкий круг мертвой воды, и аборт с веселым плеском разбилась первая волна, обдав его солеными брызгами. Но перед глазами все завертелось. Мелькнул летящий сзади столб огня, что-то зашипело, щупальца внезапно взметнулись вверх, Желто-зеленым огнем засветились вторые зрачки чудовища. Потом все почернело и пропало.